Когда все было закончено, Джек начертил своим ножом пентаграммы, вызывающие силы для очищения дома. С появлением первой зеленый свет померк, второй дом перестал содрогаться, после третьей пропали гром и молнии, после четвертой прекратился дождь. «Хороший спектакль, нюх!» – сказал тогда Джек. Раздался стук в заднюю дверь. Мы оба пошли к ней, и Джек на ходу спрятал нож и привел в порядок волосы и одежду. Он открыл дверь. Джилл и Серая Метелка стояли перед нами. — С вами все в порядке? — спросила Джилл. Джек улыбнулся, кивнул и отступил в сторону. — Входите, пожалуйста, — произнес он. Они вошли, но я успел заметить, что на улице совершенно сухо. «Я проведу вас в гостиную», — сказал Джек, — «если вы ничего не имеете против того, чтобы перешагнуть через нескольких расчлененных людоедов». «Никогда ничего не имела против», — ответила леди, и он повел ее в гостиную. Пол в комнате был завален тем, что раньше стояло на стеллажах, столах, каменной полке, и все это было присыпано штукатуркой. Джек по одной поднял и встряхнул диванные подушки и перевернул их на другую сторону, прежде чем положить на место. Джил заняла предложенное место, с которого могла видеть разбитое зеркало и разрубленные демонические тела. растянувшиеся на полу прихожей. Часы прозвенели одиннадцать сорок пять. Придется предложить вам Шерри, сказал Джек. Портвейн испорчен. Шерри вполне подойдет. Он сходил к бару, принес два бокала и бутылку, наполнив бокалы и подав ей один из них, он поднял второй и посмотрел на нее поверх края. «Чем вызван ваш визит?» «Я не видела вас уже целый час», — ответила Джил, отпив маленький глоточек шерри. «Это правда», — признал он, хлебнув из своего бокала. «Но с нами это часто случается. Фактически каждый день. И все же...» «Я говорю о вашем доме, не только о вас лично». Перед тем я услышала тихий звук, похожий на звон хрустального колокольчика, доносящийся отсюда. Когда я посмотрела в этом направлении, я ничего не увидела, кроме колодца непроницаемой тьмы. а, -а, -а Старый эффект хрустального колокольчика!» – задумчиво произнес Джек. «Не встречался с ним со времен Александрии. Итак?» Вы не слышали никакого грома, не видели никаких молний? Ничего похожего? Значит, неплохо было сделано, хоть мне и не по душе признать это. сказал он, делая еще глоток. Викарий постарался. Думаю, да, весьма вероятно, он все еще сердится на нюха. Возможно, «Вам следует поговорить с ним». «Я не верю в предубеждения, но противнику я позволяю сделать две попытки, чтобы он осознал безумие своей затеи. Если этого не случится, и он попытается в третий раз, я его убиваю. Вот и все». «Он послал этих существ напасть на вас?» Джил показала рукой в прихожую. «Нет», — ответил Джек, — «это были мои собственные. Они вырвались на волю во время нападения. Должно быть, он применил общее заклинание освобождения. Жаль, я имел на них иные виды». Она поставила свой бокал, поднялась, пошла в прихожую и осмотрела их. Потом вернулась обратно. «Впечатляюще!» то, что они собой представляют, и то, что с ними сделали. Джил снова уселась на место. Однако больше всего меня интересует, что вы собираетесь теперь с ними делать. Ну, хмыкнул он, играя своим бокалом, до реки довольно далеко. Я энергично закивал. Наверное, я могу просто сложить их в подвале. накрыть куском брезента или чем-то похожим. Они могут начать очень дурно пахнуть. Они уже очень дурно пахнут. Правда, но будет очень неловко, если их найдут в доме. А когда они начнут разлагаться, это может привести сюда какое-нибудь официальное лицо. Согласен, полагаю, Я мог бы выкопать где-нибудь большую яму и засыпать их. Вы же не станете копать где-нибудь рядом, а они кажутся мне слишком массивными, чтобы их далеко тащить. Здесь вы правы. А у вас есть какие-нибудь идеи? Нет, — ответила Джил, прихлебывая Шерри. Я гавкнул один раз, и они посмотрели на меня. Я бросил взгляд на часы. Близилась полночь. Думаю, у Нюха есть предложение. Я кивнул. Ему придется несколько минут подождать. Но я не могу ждать. Неожиданно повернулась ко мне серая метелка. Кошки всегда такие, ответил я. Что ты хочешь с ними сделать? Предлагаю оттащить их к Оуну и затолкать в его плетеные корзины. Потом мы затащим их на большой дуб, подожжем и убежим со всех ног. Нюх, это смехотворно! Рад, что тебе нравится, — сказал я. И это вполне в духе большого розыгрыша в канун Дня всех святых, хоть и немного рановато. Часы пробили двенадцать. Люди приняли мою идею, и мы вышли, чтобы осуществить ее. И ах, враги мои! И ох, друзья мои! Они очень красиво горели.